и горбуна, забавлявшего публику своими глупыми ужимками. Остроты не оскорбляли ухо грубостью, но были избиты и плоски. Отпечаток пошлости лежал здесь на всем. Публика со свойственной тасканцем вежливостью смеялась и аплодировала. Но больше всего ее веселили выходки горбуна, в которых Джемма не находила ничего остроумного, не видела никакого искусства.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 Зита спускалась по ступенькам под руку с молодым кавалерийским офицером. Она была ослепительно хороша в красном бархатном манто, накинутом поверх вечернего платья, у пояса которого висел огромный веер из страусовых перьев. Цыганка остановилась в дверях и, бросив своего кавалера, быстро подошла к ководу. Феличи! — в полголоса удивленно проговорила она. — Что это у вас такое? — Я подобрал этого ребенка на улице.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 Отнесем ребенка ко мне, если вы не найдете коляски, я оставлю его у себя на ночь. Повод быстро повернулся к ней. Вы не побрезгаете им? Разумеется, нет. Прощайте, мадам Рэни. Цыганка сухо кивнула, передернула плечами, взяла офицера под руку и, подобрав шлейф, величественно проплыла мимо них к коляске, которую у нее собирались отнять.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 и, быстро сняв с него лохмотье, очень осторожно и ловко промыл и перевязал ему рану. Когда Джемма вошла в комнату с подносом в руках, он уже кончил возиться с ребенком и завертывал его в теплое одеяло. — Можно теперь покормить вашего пациента? — спросила она, с улыбкой глядя на эту странную фигурку. — Я приготовила для него ужин. О, вот поднялся и собрал с полу грязные лохмотье.